Восьмидесятое. Я выдал Хопперу, подушку одеяла и отправил спать на диван. Дождь не прекращался, а Хоппер, я так понял, не рвался домой. Нора сонно попрощалась и ушла в комнату Сэм. Я и сам отправился на боковую. Я был выжат психически и физически, но прежде чем выключить свет, поискавшая серебряных озер на Блэкбери, проверить детали. Нашел россыпь статьи о происшествии в июле 2003-го. Кучу отсканированных газетных вырезок выложили на сайт «Потерянные ангелы Кум». Продолжается расследование гибели в терапевтическом лагере Сиона, Стейси Национальный парк Сион, Юта, пять вожатых частного лагеря, для неблагонадежных подростков задержаны, а шестой уволился после гибели 15-летнего мальчика в наводнении вечером в понедельник. Вожатые терапии дикой природой 6 Серебряных озер» потеряли Орландо Вана 15 лет, при переброске лагеря с тропы в каньоне Оверлук под сильным ливневым дождем вечером в понедельник. Пропажу Вана обнаружили лишь спустя 7 часов, когда на район выпало более 5 дюймов дождевых осадков, что вызвало внезапное наводнение. Диспетчерская служба парка получила срочный вызов в начале седьмого утра во вторник. После обширных поисков парковая спасательная бригада обнаружила тело мальчика в северном рукаве реки Верджин, вожатой которым грозит уголовное преследование по обвинению в халатности и нарушении прав несовершеннолетних подопечных, Отказались пройти тест на детекторе лжи. Я прочел и другие заметки. Все подтверждали рассказ хопера Значит, он ее любил. Конечно, это я давно знал, Сандра. До да чего неуловимо, как легко меняет облик, вся словно из соперничающих существ, как ее татуировка. Голова дракона, тело оленя, колдовские наклонности. Сандра... Фонарик Орландо в темноте у нас за спиной. Булавочный укол света в ткани яростного ливня ускользает от хопера, ускользает от меня. Сандра — путеводная звезда, чье происхождение неведомо. Намерения ясны, не поймешь, куда идет. Ко мне, от меня. Какова, если вдуматься, разница между тем, что идет за тобой по следу, и тем, что тебя ведет? Я выключил свет, закрыл глаза. Посмею. Я вздрогнул, сел, сердце колотилось как бешеное, спальня была темна и пуста, но я отчетливо слышал, как кто-то прошептал мне это слово в самое ухо. Я схватил телефон с тумбочки, погуглил, пруф рог и мутными глазами заскользил по строчкам. Стихотворение обжигало печалью, как и в студенческие времена, даже, пожалуй, острее, ибо я уже не самодовольный девятнадцатилетний юнец. Строки о времени и «я старею, я старею» наполнились смыслом. Лирический герой Пруфрок, точно насекомое, что еще извивается на булавке, пришпиливший его к постылой маленькой жизни, к миру бесконечных светских раутов, балов, банальных наблюдений, пожалуй, современный ему эквивалент, человек наедине с телефонами и мониторами, что твитит, френдит, айдептит статуса посреди беспрестанной сетевой болтовни. Мысли его, запинаясь, мечутся между покорностью, ложным убеждением в том, что время у него еще есть, и глубинной жаждой большего убийства и творения. «Вся семья жила ответом на вопрос», — сказал Хоппер. «Если так, то была, несомненно, яростная, пьянящая жизнь. С ней даже сообразуется Таинственный пикник Пег Мартин и кое-какие ранние истории про Александру. Но подобная жизнь может обернуться и рабством, адом. Вечно добиваешься зачарованного, вечно ныряешь в одинокую русалочную страну. Ищешь русалок. Трагический путь, все равно, что искать Эдем. Я закрыл глаза, руки-ноги отяжелели, будто расплавились на постели. Рассудок отвязывал мысли, и они разлетались, вольные и беспорядочные. Атаковала гостя. Зовут паук. Познал предельную тьму. Ты не уважаешь морок, Магрет. По-черному необъяснимо. В истории этой семьи творились злодеяния, я уверена. Самовластный, смертоносный, совершенный. Слышно было только дождь, что изнуренным оркестром играл на окнах. Лишь когда я погрузился в сон, гроза проронила несколько нежных нот, обрывки новой песни и внезапно разошлась.